Часть 25. Женщины-трудоголики. Маркеры профессий и увлечений. В 92 году прошлого века я нашел себе забавную надомную работу – поиск персонала по газетным объявлениям для одной довольно-таки крупной фирмы. В общей сложности проработал я там месяцев 9. Фирма занималась продажей компьютеров, всяческих запасных, периферийных устройств и прочей сопутствующей техники. Я во всем этом тогда, как и сейчас, совершенно ничего не понимал и не пытался понять. Времечко было веселое. Период первоначального и, как метко заметил Пелевин, он же и окончательного накопления капитала. В мелком и среднем бизнесе тогда было довольно много вполне приличных людей. К таковым в полной мере относился владелец и директор этой фирмы. Мы непосредственно начальник, интеллигентный инженер совкового разлива, простой демократичный дядька, с которым у меня сразу же сложились отличные отношения. Правда, товарищ был, выражаясь современным языком, классический баба-раб, причем в такой стадии, которая уже не лечится. Да печенок, до селезенок. И до мозга костей. Меня эта его особенность, впрочем, долгое время совершенно не касалась. Начальник, будучи, видимо, в душе романтиком, пытался построить рай в отдельно взятой фирме. Хотя в результате его благих начинаний, как обычно, получилось слово на одну букву длиннее. Одновременно и субъект, и традиционный результат поиска приключений. Насколько я знаю, фирма просуществовала недолго, ее задушил государственный бюрократический аппарат и наверняка сыграла роль то, что руководитель фирмы, если честно, разбирался не только в людях, но и в бабах весьма хреново. Первые 6-7 месяцев работы на фирме я занимался исключительно поиском всех категорий около и компьютерных специалистов, программистов. И инженеров-электронщиков. Начальник дал мне предельно конкретное техзадание: кого именно искать, какие вопросы задавать и по каким параметрам определять потенциальную профпригодность конкретного кандидата. В моей обязанности входило покупать газеты с объявлениями о поиске работы, обзванивать подходящих соискателей, очень предварительно и схематично знакомить их с предполагаемой работой, уровнем зарплаты. и заинтересовавшимся давать уже телефоны компетентных лиц непосредственно на фирме. Однако, владелец фирмы был хоть и бабараб, но не полный идиот. Кое-что понимал. Отправлять на фирму баб-программистов мне категорически запрещалось. Требовались исключительно мужчины. За все время работы я обзвонил никак не меньше двух тысяч специалистов, электронщиков и программистов. и накрепко, и навсегда проникся к этим ребятам величайшим и глубочайшим уважением. Неадекватов за эти две тысячи попалось два-три. Все остальные были серьезными, вежливыми, искренними, простыми и тактичными людьми. Разговаривать с ними было сплошное удовольствие. Более того, поскольку в высоких технологиях, я, мягко говоря, пенек, когда мне задавали конкретные технические вопросы, и я объяснял, что здесь я некомпетентен, и что подробнее расскажут на ферме, практически все мужчины-компьютерщики не только не выражали осуждение или критику, они извинялись за причиненный мне моральный дискомфорт. Иногда, даже часто, за словами программист ищет работу, скрывалась женщина. По моим наблюдениям, Не один только мой начальник знал истинную цену «бабам-программистам». Таковые крайне редко указывали в объявлении свой пол. Далее, когда я говорил, что требуется мужчина, то женщины, говоря языком современной терминологии, начинали откладывать шлакоблоки. Пообщавшись с парой-тройкой таких истеричек, в дальнейшем, если программист разговаривал женским голосом, я просто сразу же давал отбой. Так оно работалось вполне замечательно. До того времени, пока в к мужчинам-компьютерщикам, на меня не повесили поиск баб нескольких профессий. И к тому же я дополнительно перешел в подчинение к паре совершенно жутких мусорных тварей. Настолько мерзких, что даже фраза «отстойная самка» была бы для них комплиментом. Для начала начальнику... В идея найти хозяйку конференц-зала, некую помесь секретарши, буфетчицы и гения женского обаяния. Задание было из разряда: пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что, особенно учитывая всю схему поиска. Но поскольку оно исходило непосредственно от начальника а он был мужик по большей части вменяемый через некоторое время. Он от меня отвязался. Кого именно я обзванивал, и какое было общее впечатление, я не особо помню. В основном это были вроде совершенно тупые и закомплексованные молодые девушки, которые не могли связать двух слов. Дальше стало еще хуже. Мне поручили искать художниц. С какого перепугу они там понадобились? Я не знаю до сих пор. И баб, и баб бухгалтеров. Работать стало значительно веселее. Как раз в те времена я активно учился знакомиться по газетам. Так что Зеркалие не покидало меня теперь не только на личном, но и на трудовом фронте. Приключения начались непосредственно на фирме. Задание на поиск соискательниц я получал от двух предельно отвратительных самок и, соответственно, частично угодил к ним в подчинение. К тому времени Не считая кошмаров собственной семьи, я успел поучиться и поработать в самых разных учреждениях. И не только в России. Я насмотрелся на разнообразнейших дур. Сук, стерв и прочих представительниц дырчатого биомусора в неисчислимом множестве воплощений и комбинаций. Две мои новые начальницы являли собой, пожалуй, Максимально возможный по негативу и зловредности типаж. Кстати, до сих пор удивляюсь не сколько вкусу начальника, что с бабараба взять, а тому, что они вообще уживались в одной стае, поскольку два паука в банке долго не живут. В общем, обе самки были очень, просто очень красивые, что явно и послужило основой причины их найма. Старшей РСПшке было в районе тридцатника, младший главному бухгалтеру, лет 25-27. Ненависть к мужчинам от них исходила, как радиация от ядерного гриба. Матриархальные мусорные самки делят мужчин на две категории, на тех, которых можно в данной ситуации использовать, и на бесполезных. При всей общей несимпатичности наших баб Все-таки довольно редко встретишь такую, которая без повода станет бросаться на совершенно нейтрального мужчину, в особенности, если в общении нет никаких личных мотивов. Поэтому, как правило, во всех коллективах с бабами я уживался. Совершенно мирно и даже дружески я к ним не лез, и они, в свою очередь, меня не трогали. Эти же две суки и стервы! Радикально выделялись даже на фоне общей массы, о которой слова доброго не скажешь. Мне тогда было 26 лет. Я был скромным, интеллигентного вида молодым человеком, внештатным сотрудником. Разговаривал вежливо, указания записывал, и ни малейшего повода к антипатии я не мог подавать в принципе. Тем не менее... Две стандартные тетки общались со мной исключительно надменным и хамским тоном, не зашкаливающим в градусе ненависти, но что радует, только в присутствии начальника, а то бы вообще могли бы убить. Собственно, общение с обеими мне удалось худо-бедно пережить. Бывали в жизни и похуже ситуации, и, как говорится, не хер делать. пришлось мне взяться за обзвон художники-бухгалтеров. Скажу сразу, контраст этих персонажей с мужчинами-компьютерщики шокировал чрезвычайно. Начну с бухгалтеров. Здесь все было вполне просто и предсказуемо. И полностью совпадало с опытом знакомств. Было этой профессии мне позвонило великое множество. Собственно, стандартная бухгалтерша — это биомусор обыкновенный, Воплощение 99% всех наших баб. В межушном ганглии стандартный бракованный микрочип. Обычное животное без зачатков интеллекта. Можно классифицировать по степени человека подобие и агрессивности. В среднем 6 из 10 владеют зачатками речи, способны вести подобие диалога, имеют словарный запас от нескольких сотен до тысячи слов. Частично понимают максимально упрощенную информацию. Умеренно агрессивны. При умелом обращении есть шанс не спровоцировать на хамство и истерику. Четыре из десяти буйно помешаны. От средней до полной вменяемости. Словарный запас минимален или отсутствует. На вопросы они отвечают с паузой в несколько минут. Интеллект имеют сравнимый с таковым бетона или дерева. В агрессию входят без причины. А для самых тяжелых хамство и истерика – это обычный образ их жизни. Естественно, хоть как-то общаться можно было только с отдельными представительницами первой категории. Более того, встала его весь рост следующая проблема – не имеющая места быть с компьютерщиками. Когда плебейская баба начинала задавать вопросы, на которые я не мог ответить, и я просил ее звонить непосредственно на фирму, бухгалтерша неизменно начинала изрыгать поток дерьма. «Зачем я, мол, вообще тогда звоню, если я некомпетентен?» Попытки объяснить, что я внештатный сотрудник. «На телефоне». Бабами ни разу не были услышаны и не поняты. Как говорится, нет предела совершенству. С художницами все было гораздо хуже. Честно говоря, с представительницей так называемых творческих профессий до этого мне особо общаться не приходилось. Живописи вообще искусство я люблю и ценю. И то, с чем мне пришлось столкнуться, стало для меня полной неожиданностью. Из художниц маломальски вменяемой была в лучшем случае одна из пяти. Остальные же являли собой ярчайшие примеры снобизма, мании величия, разнообразнейших форм агрессивной шизофрении и самых изощенных форм хамства. Половина разговаривала голосами умирающих лебедей, которым не дают спокойно умереть. В общем... Пару-тройку месяцев я мучился таким образом. Работа. Естественно, радовать уже не могла, и до кучи, на ферме меня решили перевести на чистую издельщину с подачи суки из бухгалтерии, после чего я благополучно ушел уже окончательно в свободный полет и стал заниматься на фрилансе переводами. После несколько затянувшегося вступления перехожу к традиционной теме. В этой главе я хотел бы поделиться с вами наблюдениями и размышлениями о том, насколько характеризуют женщин профессия, ее интересы и отношение к работе в целом. Традиционно, прежде чем перейти к какой-либо конкретике или рассуждениям по поводу таковой, я хотел бы обозначить свое отношение к рассматриваемой теме или личную систему координат, от которой Я буду отталкиваться. В данном случае озвучу мое отношение к работе и трудоголизму. Во-первых, аналогично тому, как я разделяю понятие вера, церковь, религия, я радикально разделяю понятие работа и зарплата. Есть, конечно, некоторый процент людей, которые считают, что их зарплата соответствует потраченным на работу силам и времени, но подавляющее большинство. Совершенно бездарно профукивают на работе драгоценное время своей жизни, оставаясь при этом либо совершенно нищими, либо как осел, подвешенный перед носом морковкой, который всю жизнь стремится к недостижимым целям. В целом, можно пожизненно непрерывно впахивать, как папа Карла, и ни хрена за это не иметь. Но мне больше симпатичен другой вариант. разово-кратковременно напрячься, заработать энную сумму и спокойно ее тратить и не работать, ожидая следующие возможности, поскольку на свете слишком много всего интересного, чтобы бездарно просиживать свои штаны и тратить время на тупую работу. У меня данная схема вполне себе всю жизнь прокатывала, поскольку жил я большую часть жизни совершенно независимо. и как инвалид имел надежный тыл в виде пенсии. Короче, любого рода трудоголизм мне чужд. Я ненавижу вставать по графику и вообще хочу располагать своей жизнью в рамках и так довольно ограниченной здоровьем степени свободы. Более того, я возьму на себя смелость заявить, что второго такого лодыря, как я, еще нужно поискать. расскажу про дам трудоголиков, у которых есть вечная проблема со свободным временем. Среди отвечающих по газетам персонала женского пола довольно часто встречались женщины-трудоголики. Не скажу, что это сильно мерзкая категория, она скорее раздражающая и для мужчин совершенно бесполезная. Ведь они видят смысл своей жизни в непрерывной похоте от восхода и до заката. и того же требуют от окружающих, в первую очередь от мужчин. При встрече с иной точкой зрения они немедленно хамят и впадают в агрессию. Бабы-трудоголики довольно трудно отличимы от обыкновенных потребительниц и, как правило, одновременно таковыми и являются. Стандартный диалог с женщиной-трудоголиком проходит по следующему сценарию. Женщина. Чем занимаетесь? Где или кем вы работаете? Я отвечаю по настроению и ситуации. Я фрилансер, у меня надомная работа. Либо, вы знаете, я не работаю, так как я молодой пенсионер по инвалидности. Половина высших существ на этом месте тупо бросает трубку, а оставшаяся половина задает бестактный вопрос. «И вам хватает?» «Как это? Мужчина может не работать!» На что я спокойно парирую? «Мне хватает» «Или? Да нормально, я не жалуюсь» В этот момент часть оставшихся на проводе баб снова бросает трубку Часть продолжает разговор Но далее начинается аморфное общение Ни о чем, в рамках исходящего от бабы негатива, которое заканчивается быстро и ничем. Иногда мне попадались относительно мирные, якобы не меркантильные женщины-трудоголики, которые сами сразу не сливались и на немедленный слив с моей стороны не тянули, так как не превышали болевой порог. Вот эти персонажи. Делились на две группы. Первая. Баба сразу в лоб заявляла, что она якобы готова встречаться или даже прямым текстом заявляла. «Мне нужен мужчина для секса». «Но из-за тотальной занятости у меня нет времени и возможности знакомиться». На что я отвечал. «Что, мол, появится время, звони и подъезжай». Далее. Со стороны такой бабы начинались довольно странные предъявы. Она с какого-то перепугу начинала требовать от меня обязательств и верности. А на мой логичный вопрос, ты что, в конец охренела? Ты будешь появляться раз в месяц в удобное для тебя время, а я что, должен сидеть и дрочить в присядку? На мое парирование данной предъявы ни одна из таких самочек Вразумительного ответа мне не дала. Данная ситуация также крайне типична для РСП. Беседа может складываться вполне благоприятно, и данная особь может производить хорошее впечатление. Но при попытке назначить встречу выясняется, что в ближайшие дни свободного времени у нее нет и не предвидится. А когда таковое появится, И будет ли вообще, она не знает. Именно поэтому, когда я рассказывал, вопрос о наличии у бабы свободного времени желательно внести в список первичных обязательных вопросов, чтобы как минимум просто не тратить время на общение с этой заведомой бесполезной разновидностью. Как я понимаю, в этой же категории присутствуют бабы-хронофаги. То есть... френдзонщицы по телефону и, а также манипуляторши методом «ближе-дальше». Настоятельно рекомендую, если баба говорит, что в обозримом будущем у нее не будет времени встретиться, не затягивать разговор, просить ее звонить только тогда, когда будет возможность встречи, и, что особенно важно, ни в коем случае не звонить ей самому. Ведь манипуляторша именно этого и добивается. С очень высокой степенью вероятности данная баба больше не появится. А если же вдруг она появится и снова будет разводить на болтовню, необходимо ее отправить на окончательный слив. Теперь расскажу о наиболее мерзких профессиях, с которых не только ни разу ничего не получилось, но и по определению – Даже начинать разговаривать не стоит. Установлено в основном на личном опыте эмпирическим путем. Прежде всего расскажу про сотрудниц правоохранительных органов. То есть о бабах, работающих в полиции. Бабы, работающие в полиции, в былые времена звонили мне неоднократно. Одна была даже по ее словам «майором полиции». После того, как я мгновенно бросил трубку и поставил ее номер в отбой, она непрерывно названивала мне еще часа два. Относительно данной категории у меня однозначная жизненная позиция. Этих необходимо сливать сразу же, без разговоров и объяснений. Это нормальная элементарная осторожность. Или, как учат в современных школах, Основы безопасности жизнедеятельности, а именно, допустим, трахнешь ты такую бабу и поимеешь с ней какой-либо типовой конфликт, наверняка ей уже и спровоцированный. И потом она в виде мести, используя свое служебное положение, сошьет тебе дело и тебя же посадит, как говорится, легко. Докопаться полицейские могут до абсолютно любого человека. Как простейший вариант, они делают то, что сделали с Голуновым. Так что баб полицейских отправляем на слив. На эту тему был у меня один курьезный разговор. Я дружу с женщиной, которая очень давно и недолго работала в полиции. Привела она домой мужчину. Утром он проснулся. Видит... В шкафу висит форма». Он спросил, «Кто в этом доме работает в полиции?» Знакомая ответила, что, мол, она собственной персоной и работает. В этот момент парень испортил воздух и дематериализовался в пространстве. Знакомая так и пребывала много лет в глубоком недоумении, пока я не высказал ей свой взгляд на данную ситуацию. Следующая, как ни парадоксально звучит, мерзкая категория — это училки. На мой взгляд, это наиболее отвратительная профессия в современной России. Я их за все время видел штук 20-30, и почти каждый раз мне попадалась не просто сволочь, а супер гипер -сволочь с извращениями. Такая Агрессивная и абсолютно психически невменяемая самка, причем у них были крайние степени синдромов дура и сука. Как эту взаимосвязь с профессией логически объяснить не знаю. Могу предположить, что училки наделены некой властью над коллективом в виде малолетних детей, но при этом получаются свою работу. совершенно смешные деньги. Понятное дело, в силу специфики профессии и того, что они не могут отказаться обучать учеников, которые им не симпатичны, то нервная система у училок сильно повреждена. Да и профессия настолько непрестижная и низкооплачиваемая, что идут в нее люди от безысходности либо с определенными отклонениями. Во всяком случае, ничего личного против училок у меня здесь нет. Лично среди моих учителей, когда я учился в школе, процентов 70 были хорошими. Далее идет моя любимая категория. Это женщины-психологини. Журналистки и деятели так называемого сетевого маркетинга. Я свалил эту разношерстную компанию в одну кучу, поскольку в общении они практически ничем друг от друга не отличаются. Это ярко выраженные «сука-стервы-манипуляторши». При знакомстве они немедленно начинали критику. Всяческие хитрые профессиональные наезды и попытки пробить на чувство вины. Видимо, здесь профессиональные. Все эти категории обучены обманывать, использовать и унижать людей. Более конкретных воспоминаний у меня почти не осталось. Основная масса женщин из данной категории мной была просто быстро послана. Помнится, в 92 втором году на начальном этапе моего обучения некая журналистка, оказавшаяся омерзительной бабой лет на 10-15 старше меня, заставила меня промотаться на другой конец города только для того, чтобы она на меня посмотрела, после чего я сделал необходимые выводы про данную категорию, И стал ее сливать в самом начале. Теперь расскажу о бывших и действующих профессиональных спортсменках. Хотя футболом, хоккеем и другими командными видами спорта я никогда не интересовался, в детстве я любил смотреть фигурное катание. Даже не помню, как на протяжении лет 10-12 весь мир стоял на ушах от выступлений дуэта Роднина Зайцев. Публика визжала от восторга. А конкуренты рвали волосы на своих задницах по той причине, что эта бравая пара наглухо вырубила на все эти годы доступ к золоту. В общем, как любой советский человек, я был воспитан в духе глубокого уважения к спортсменам и даже глубокого восхищения их мужеством и целеустремленностью. Здесь тоже. столкновение с ними в реальной жизни... Стало даже не холодным душем, а скорее ударом мордой об стену. Спортсменок у меня было несколько. Штуки три, четыре. Но впечатления они оставили, мягко говоря, яркие. В главе про я бегло упомянул про бабу, жену нового русского, которая пыталась начать издевательство непосредственно во время секса. В прошлом она была профессиональной гимнасткой. Даже выступала на Олимпиаде. С остальными общение происходило менее драматично, хотя и крайне неприятно. Еще одна. Вроде прыгала, другая бегала. Еще кто-то что-то делал. Даже не помню что. Все спортсменки были не просто суки, а просто редкие представительницы молодых кадов. Кадавра в фазе активного доминирования. С низкими, практически мужскими голосами и уже сильно поврежденным гормональным балансом, с зашкаливающим тестостероном и явным дефицитом женских гормонов. Они все были тупые, как пробки. Доминирующие, очень агрессивные и хамящие бабы. Общение с ними происходило во время того же начального периода обучения знакомствам. Собственно, поэтому и вообще имело место. Позже, приобретя маломальский опыт, подобных персонажей я отшивал с полпинка. Переходим к творческим и даже талантливым личностям. Иногда мне звонили девки и тетки, представлявшиеся как существа творческие или даже талантливые. Собственно, Манеры общения и поведения таковых были совершенно идентичны упомянутым во вступлении художницам это заносчивое наглое тупое существо это дурно воспитанный шлак, пораженный тяжелой формой снобизма и мании величия одна художница например мне заявила мой будущий муж будет великим человеком И это при том что данная художница всю жизнь перебивалась на фрилансе, и ничего выдающегося ни как художница, ни как привлекательная девушка из себя не представляла. Обычно до кучи у таких экземпляров имелись большие проблемы и с интонацией голоса, и с манерой общения вообще, в общении присутствовало хамство, паузы, зависания отказ отвечать на вопросы и прочая стандартная манипулятивная хрень. Мораль, если самка заявляет, что она творческая или талантливая личность, шлите ее сразу на три веселых буквы, естественно, про себя. Не ошибетесь и избежите глобального мозготраха, а также предъяв, что вы не невеликий, и недостойны ее таланта. Следующая категория — это собачницы и лошадницы. Среди так давно, долго и упорно описываемого мной нашего самочевого звездеца, собачницы — это даже не лебединая песня, а скорее трубный глаз. Эта категория мусорных самок настолько кошмарна и показательна, что, пожалуй, От общей массы шлака даже стоит несколько особняком. Моё отношение даже не к собакам, а к ситуации. Моё отношение даже не к собакам, а к ситуации к собакам в России просто ужасное. Я лично боюсь собак долиловых чертей. И особенно выбешивают меня быдловатые хозяева. которые выпускают разнообразнейших неуправляемых монстров бегать без поводка и без намордника, и которым глубоко фиолетово, что их собаки бросаются на людей, могут их искусать, заразить бешенством, оставить шрамы на теле на всю жизнь, изуродовать лицо или вообще загрызть до смерти, особенно детей. Лично я знаю девушку, которую в детстве укусила собака прямо в ее квартире. Так вот, у нее все лицо и особенно губы в страшных шрамах. Она не может ни выйти замуж, ни устроить свою личную жизнь. Если же говорить о бездомных собаках, то тут вообще без комментариев. Так что здесь, камрады, я полностью на стороне док-хантеров. Да простят меня любители собак. которые искренне верят и считают, что их собака – это их самый лучший друг. Я уважаю ваше мнение. Живите со своими собаками в своих квартирах. Только не нужно подпускать их ко мне без поводка и без намордника. Если что, имеете в виду. У меня есть ультразвуковой отпугиватель собак. Когда надо, я его включаю, направляю на бешеную сучку, и бешеная сучка убегает вон. А теперь перейдем от частного к общему. В то время как в цивилизованных странах разведение собак жестко регламентировано и идет строгий контроль и селекция на устойчивую психику, дебилы в России уже десятки лет массово и бесконтрольно плодят генетический собачий мусор. Причем масштабы проблемы без преувеличения. чудовищные из лично мне знакомых или наблюдаемых на улицах владельцах собак двое из десяти это нормальные адекватные люди а остальные восемь это просто крайние градации скотов которых по уму надо бы уничтожать вместе с их аналогично невменяемыми питомцами по моему мнению жизнь стала бы гораздо лучше и главное безопаснее. Баб собачниц, причем в основном молодых девок 20-30 лет, в те же девяностые годы по объявлениям перла просто немерено. На вопрос же, почему тебя не устраивает собачница, у баб было просто недоумение, как какая-то собачка может помешать любви и счастливым отношениям. Практически все собачницы, с которыми я общался... По общению были абсолютно аналогичны упомянутым выше спортсменкам. Это были типичные кады. По поводу этих самых собачниц и их странного, мягко говоря, поведения у меня в свое время возникло настолько много вопросов и имело место такое интенсивное кипение мозга, что я даже советовался с одним своим тогдашним знакомым, очень нешаблонно мыслящим парнем, кандидатом наук, работающим в. В ТСХА, общими усилиями мы с ним выстроили следующую логическую цепочку. Растет, допустим, девочка. По современной терминологии типичная низкоранговая высокопримативная особь с сильными задатками лидера или, другими словами, с патологичным желанием доминировать над всем, что шевелится. Причины у подобной патологии могут быть самые разные. Это, во-первых, дефектная генетика, неправильное воспитание, опять же, практически наверняка гормональный дисбаланс и многое другое. Потенциальная тема для кучи диссертаций. Параллельно в анамнезе мы наблюдаем, внешность ниже средней. Мальчики ее игнорируют или гнобят, а более привлекательные самки гнобят, чморят и омежат. Ее интеллект... Аналогичен ее внешке, ниже или даже значительно ниже среднего. Ее попытки доминировать над сверстниками пресекаются решительно и беспощадно. Часто даже с мордобоем. И обломавшись по полной с представителями своего вида для реализации своей, глубоко патологичной тяги к доминированию, юная кадаврша заводит себе собаку, Хорошо, если еще мелкую. А обычно она заводит огромного монстра типа Дога, овчарки или ротвейлера. Короче, два животных находят друг друга. Я лично эти самые невменяемые 80% баб-собачниц рассматриваю даже не как представителей своего вида, пусть и сильно психически больных, а в качестве той же злобной и отвратительной общечеловечной собаки. Ни злобностью, ни интеллектом те и другие от друг друга не отличаются. Писатель Антон Павлович Чехов был, кстати, о собачатницах того же мнения, только выразился более мягко. «Женщинам, симпатизирующим собакам, очень затруднительно снискать симпатии мужчин». Все то же самое полностью справедливо и для лошадниц. В качестве эпилога к данной главе я процитирую фрагмент из моих записей конца 90-х. «Собачатницы – это одни из наиболее омерзительных тварей. Как правило, это властные, наглые, злобные, агрессивные, малокультурные особы». всегда готовые облаять и искусать. Давить и хамить они, как правило, начинают с первых же секунд беседы. Можно попытаться поговорить, если собака мелкая. В прочих же случаях, если уж разговаривать, то с величайшей осторожностью. Следует также заметить, что и относительно мирным экземплярам назначить свидание практически невозможно. поскольку им необходимо круглосуточно выгуливать собаку. Как ни странно, те же негативные характеристики в полной мере относятся и к лошадницам. Как это объяснить, я не знаю. Лошадь, в отличие от собаки, это животное вполне симпатичное и, как правило, не агрессивное. Поэтому прямой логической связи здесь нет. Однако факт остается фактом. основываясь на личных многочисленных наблюдениях. Объяснение же этого парадокса любезно предоставил мой друг, кандидат биологических наук. Итак, предоставляю слово специалисту. Во-первых, лошадь – это далеко не такое доброе и миролюбивое животное. Вспомните западные вестерны, как ковбои пытались объездить диких лошадей, и как это было сложно. Несколько меньшую степень агрессивности у лошадей по сравнению с собаками можно объяснить отнюдь не их добротой, а значительно большей осторожностью и пугливостью. При благоприятных условиях лошадь нападает на человека не менее охотно, чем собака. Причем из-за своего размера и силы она может нанести значительно более серьезные увечья. Не верите? Посмотрите последний фильм С Джоном Уиком, и убедитесь в этом лично. Кроме того, иллюзии о мирном нраве лошадей возникли по большей степени от того, что для городского жителя лошадь это экзотика, в отличие от собак, которые кишат повсеместно. В принципе, в данном случае и лошадь и собака это одно и то же. Это очень крупное для человека и агрессивное, а главное, опасное животное. Что же касается психологии женщин которые любят тех или других то это один из случаев замещающей активности когда жажда самоутверждения и власти заставляет данную особь получать необходимую ей психологическую подпитку от подчинения ей крупного и опасного животного причем что интересно отметить она требует безоговорочного подчинения от этого животного и естественно Данная особь женского пола постоянно пытается подчинить себе и других людей, что, безусловно, должно приводить к постоянным конфликтам. Животные же в этом плане гораздо удобнее. По-видимому, первопричиной такового поведения служат неудачи в общении с противоположным полом, имевшие место в раннем подростковом возрасте. И не могу не спроецировать собачатниц и лошадниц на любителей огромных автомобилей. Желание доминировать над людьми, но при этом не связываться ни с собаками, ни с лошадями, часто у современных девушек выливается в то, что они покупают страшно дорогие и огромные по размерам внедорожники. Достаточно часто можно увидеть на дорогах, как хрупкая девушка управляет огромным внедорожником. А когда ее спрашиваешь, зачем тебе такая огромная машина, она отвечает, а мне нравится, я чувствую себя уверенно за рулем такой огромной машины. А любые логические доводы о стоимости машины, стоимостью ее владения и так далее, порождают лишь агрессию с ее стороны. Поэтому, если вы видите бабу-лошадницу, собачатницу или обладательницу огромного внедорожника, Я с уверенностью почти в 100% могу гарантировать, что эта баба жаждет власти и доминации над мужчинами. Поэтому, если вы не бабараб и не конченый мазохист, я советую обходить эту категорию баб за пару десятков метров, дабы избежать столкновения. А в следующей серии я вам расскажу про то, что вас всех так сильно волнует. Я расскажу вам, комрады, про любовь.